Первым в экспедиционный зал вошел рослый рыжеватый молодой человек в командирском комбинезоне. «Виктор Торренц», — представился он, пожимая руку Джаваиру. «Командир разведгала Ра, а это Итин из Сторм». Он повернулся к подошедшему следом существу. «Представитель цивилизации Итинов, заведующий станциями внешней защиты». Рука у Итина оказалась вполне человеческой, пятипалой жесткой и сильной. Он не казался смущенным или настороженным. Наоборот, во взгляде его читалось понимание происходящего и едва заметное ироническое простодушие. — Вы, очевидно, уже объяснились с нашими разведчиками, но мы в неведении, — сказал Джаваир. — Объясните все в двух словах. Почему вы не выходили на связь почти два года? Впрочем, расскажите потом. Надо торопиться. Через пять часов фор вспыхнет, и к этому времени мы должны быть за пределами системы. Торопиться не надо. Вмешался Диего Вирт, улыбаясь. И не обязательно быть за пределами системы во время вспышки. Мы находимся под защитой векторно-временного континуума. Так это переводится с языка этинов. Таинственные ледяные горы и поля на самом деле временно-пространственные объемы, в которых время течет под углом к потолку времени в космосе. Универсальная защита от любых катаклизмов, в том числе и от вспышек сверхновых. Этины включают ее, как только прогнозы предсказывают год беспокойного солнца. Командир. «Рассказывай дальше сам». Торрен скивнул. «Мы виноваты лишь в том, что не сразу уяснили разницу во времени. Для нас, внутри мира этинов, прошло всего два месяца. Да и никого это не интересовало. Мы были заняты контактом. Итины вышли на нас сами, когда мы произвели посадку на планете айсбергов. Значит, каждый айсберг — область с иным ходом времени». Спросил заинтригованный сажен, будучи скептиком по должности и ученым до мозга костей. А перемычки? Туннели между закапсулированными районами. Сами понимаете, чтобы охватить временным полем всю планету, нужна колоссальная энергия, а ее у этинов не так уж и много. Вот и приходится экономить. Викторизовать лишь города — и производственные центры. Советую дать сообщение на землю, пока есть время до вспышки. Пусть высылают экспедицию комиссии по контактам, иначе управление снова пошлет сюда спасательную экспедицию. Дело серьезное, хотя и мы кое-что успели сделать». Стоящий все это время совершенно неподвижно представитель цивилизации Итинов вдруг пошевелился и Паптичий быстро повернул голову к Чащину и спросил на чистом русском языке, почти без акцента. «Что это вы заскучали, коллега Чащин?» Все остолбенели. Диего Вирт, успевший оценить умственные способности Этинов, тихонько засмеялся. Лишь Джаваир, переживший беспощадные минуты взвешивания решения, но умевший держать себя в руках, остался бесстрастным. Он поглядывал на хмуро удивленного Чащина, хмыкнул и сказал серьезно. «Командир Чащин обижен тем, что ему не дали продемонстрировать всю мощь крейсера для пробивания дырки в вашей защите. Но он отходчив. А мы все искренне рады познакомиться с вами». Итин из Сторм улыбнулся. Он умел ценить юмор.